Глава 16. Гламорная хьюстонская элита эвакуировалась на всех парах. Несколько магов ветра скрылись в ночном небе. Телепортеры спешно ретировались сквозь пылающие голубым круги, оставляя свои тайные следы на тротуаре. В воздухе кружили вертолёты, с парковки разъезжались машины. Самый настоящий хаос. Я провела 10 минут в этом переполохе, разыскивая ледяного мага, пока Роган чуть ли не силы утащил меня прочь и загрузил в свой бронированный внедорожник. Карнелиус с Августином запрыгнули к нам в кабину, и машина тронулась. Я пролистала изображения на телефоне. Мне удалось сделать 32 фотографии. Три из них показывали мага улыбающимся, разворачивающимся и смотрящим вдаль. Я получила его портрет в три четверти, в профиль, а также фото затылка. Снимки были паршивыми, черты его лица размытыми, но этого должно было хватить для бага. Я попыталась отправить их себе на почту. Нет сигнала. Чёрт. "Дай мне, пожалуйста, свой телефон", попросила я Ругана. Он передал его мне. Я приблизила самый удачный снимок Мага, щёлкнула мой телефон на телефон Рогана. и вернула его обратно. Просто на всякий случай. Роган посмотрел на изображение мага и покачал головой. Я передала мой телефон Августину. Хм. Он выглядит знакомо. Августин нахмурился. Я встречал его, но не могу вспомнить где или когда. Он протянул телефон Корнелиусу. Я его не узнаю, пробормотал Корнелиус, уставив магом взглядом. Вы считаете, что он убил Нари? Мы этого не знаем. Встрелял я, пока никто другой не успел что-нибудь сказать, или Корнелиус не решил выпрыгнуть из машины и отправиться обратно искать ледяного мага. Мы знаем, что был причастен маг льда. Мы знаем, что этот ледяной маг пытался меня убить. Больше нам ничего неизвестно. Но здесь должна быть связь. Не унимался Корнелиус. Вероятна она есть. Я изо всех сил старалась говорить как можно спокойнее и обоснованнее. Помните, я обещала вам доказательства. Мы должны быть уверены, прежде чем что-либо предпринимать. Карнелиос сжал руку в кулак. Он может быть всё ещё там. Мы до него доберёмся, пообещала я. Нам известно, как он выглядит, убедительно сказал Роган. Теперь нет такого места, где он сможет укрыться. Через час мы вовалились в штаб-квартиру Урогана, расположенную в большом двухэтажном здании в одном квартале от нашего склада. Судя по открытому первому этажу, это должно было быть какое-то промышленное здание, но теперь оно было заполнено машинами и людьми. Мы вошли и пересекли этож налево, поднялись по лестнице и оказались на втором этаже, который высоко поднимался над бетонными просторами первого. Здесь тоже было просторное открытое пространство. В центре была возведена металлическая конструкция, удерживающая девять компьютерных экранов и пучки кабелей. В кресле перед экранами сидел Бак, а Наполеон спал в том, что напоминало мягкий трон собачьего размера, обтянутый красной тканью с золотыми геральдическими лилиями. Он увидел нас, но решил, что это недостаточный стимул, чтобы встряхнуться. У меня есть для тебя лицо, сообщила я Багу. Он вскочил со стула. Давай. Я отдала ему телефон. Он подключил к нему кабель, и экран заполнили мои фотографии, которые я указала на маге. Баг плюхнулся в своё кресло, его пальцы заплясали над клавиатурой с ловкостью виртуозного пианиста. Лица замельтешили на девяти мониторах, появляясь и исчезая в мгновение ока. Раму окружали расставленные неровной подковой диваны и кресла. У левой стены стоял большой промышленный холодильник рядом с тумбой с тремя кофемашинами, каждая с полным кофеином. Кофе. Августин опустился на кожаный диван, приняв элегантную позу. У меня есть превосходные программы распознавания лиц в здании МРМ. Бак быстрее, сказали мы строгим в унисон. Корнелиус смотрел на экраны, Роган встал рядом с Багом, о чём-то тихо с ним разговаривая, вероятно, пересказывая ему вкратце наши занимательные приключения. Я набрала сообщение Берну. Всё в порядке? Да. Я ждала подробностей. Ничего. Отлично, Берн. Иногда мой кузен понимал вопросы слишком буквально. Как ребята, мама и бабуля Фрида? Как ты? Мы в порядке. Ты пропустила вечер жареного риса. Мне пришлось подержать кота Мотельды, чтобы она промыла ему глаза. Леон всё ещё пытается получить пистолет. Тётя Пенн сказала, что возьмёт его потренироваться в прицельной стрельбе, когда это всё закончится. Бабуля Фриды желает знать, когда свадьба. Никогда, я так и скажу. Я его нашёл, объявил баг. На экране возник портрет мужчины чуть за 30, старше рога налетно пять или около того. Тёмно-пшеничные волосы были коротко подстрижены по бокам, переходя в более длинные на макушке, стильно зачёсанные назад. Светлая щетина добавляла мягкую шероховатость его челюсти. Его лицо было привлекательным и красиво сложённым. И очевидно, что он не заморачивался с иллюзией улыбаясь на фотографии всё той же спокойной, лукавой улыбкой, которую я видела всего час назад. Отчего в уголках его светло-корих глаз появились морщинки. На фото он был одет в смокинг и галстук-бабочку. Дэвид Хоулинг, сказал Бак из дома Хоулингов. Здесь какая-то ошибка, нахмурился Августин. Дом Хоулингов, фульгуркинетики. Хоулинги ничего не замораживали. Они стреляли молниями. Мой телефон звякнул. Текстовое сообщение от бабули Фриды. Как там у тебя делишки с твоим парнем? Он не мой парень. David Howling зарегистрирован, спросил Корнелиус. Средний фульгур кинетик доложил баг. Говорится, что он три раза пробовал сдать тест на значительность, но провалился. Проверь генеалогию, сказал Роган. Баг проиграл очередную мелодию на клавиатуре. Средний экран моргнул, открывая семейное древо дома Хоулингов, в котором были перечислены нынешний глава дома, супруги и дети. Проверь Диану Коллинз, приказал Роган. На экране возник дом Коллинзов. Голос Бага раздался громко и чётко. Диана Коллинз относится к нью-йоркской ветви дома Коллинзов и зарегистрирована как превосходный аквакинетик с психокинетической специализацией. Психокинетик означал ледяной маг. Тёмные лошадки с презрением поморщился Августин. Я слышала о тёмных лошадках, по большей части из-за множества любовных и приключенческих сюжетов о превосходных, закрученных вокруг них. Превосходные разглашали достаточную информацию о своих способностях, чтобы поддерживать статус, часто скрывая свои вторичные таланты тёмные лошадки в этом вопросе продвинулись значительно дальше они вообще не регистрировались как превосходные стараясь казаться как можно более безобидными чтобы незаметно проворачивать тёмные делишки в семейных интересах значит это не выдумка к сожалению нет покачал головой августин Дом Холлингсов, семья Фолгур-Кинетиков. На этом завязан весь их бизнес. Вместо того, чтобы регистрировать превосходного мага льда, который не принёс бы семье никакой пользы, они оставили Дэвида в тени. Вероятно, он прошёл весьма специфическое обучение. Он наёмный убийца, сухо сказал Роган. И весьма хороший. Бак, установи наблюдение за его домом, над его автомобилем. Я хочу знать его местонахождение днём и ночью. Барановский пил шампанское, когда умер, подумала я вслух. Могли холинг заморозить жидкость в его горле. Очень на то похоже. Он не просто её заморозил, иначе Барановский бы просто подавился кубиком льда. Дэвид превратил жидкость в плоское острое лезвие, которое прорезало его горло изнутри. Роган посмотрел на экран. И в его глазах отразился расчёт. В мозгу Форсберга также обнаружили следы повреждения холодом. Это жестокая практика, продолжил Августин. В его голосе звучало отвращение. И куда более редкая, чем это показано в фильмах. Она требует огромных жертв со стороны тёмных лошадок. Они никогда не подтверждают свой статус превосходных и не имеют возможности воспользоваться преимуществами, которые он предоставляет. их окружение всегда смотрит на них свысока. В своей жизни я встречала лишь двух тёмных лошадок, и в обоих случаях это не закончилось ничем хорошим для них или их семей. Я продолжила прокручивать в голове воспоминание о пьющем Барановском. Я могла представить, как он стоит там с бокалом шампанского, смотрит, смотрит на Рогана и Оливию Чарльз. Оливию Чарльз которая дала мне мысленный толчок к бегству. Что там говорил Роган о манипуляторах? Они часто регистрируются под другими специальностями, отдавая предпочтение псионикам. Роган, как зарегистрирована Оливия Чарльз? Привозходный псионик. Его губы зажались в тонкую линию, а в глазах отразилась злость. Что такое? Августин посмотрел на нас с Роганом. наصبвели вокруг пальца, сказала я. Аливия Чарльз разыграла те версию, и пока все сосредоточились на Рогани и её спектакле, Дэвид Хоулинг выследил Барановского и превратил шампанское в его горле в кусок льда. Они нас использовали. Это серьёзное обвинение, мисс Бейлер, сказал Августин. Забавно. Всего секунду назад я была просто неведой, пока не посмела обвинить одного из превосходных Нари и остальные адвокаты были убиты ледяным магом и манипулятором, работавшими вместе. Роган, если бы Оливия была манипулятором, кто-нибудь знал бы об этом? Оливия Чарльз, превосходная в четвёртом поколении, Августин подался вперёд. Если ей кто-то не нравится, она может быть злобной, как гадюка, но её репутация не подлежит сомнению. Кто-нибудь знал бы Повторила я, глядя на Рогана в ожидании ответа. Нет, мрачно ответил он. Судя по выражению лица, он размышлял о жестокой расправе. Погодите. Августин вскинул обе руки. Давайте вернёмся назад к здравому смыслу. Мы говорим не о каком-то взбалмошном и испорченном ребёнке вроде Пирса или тёмной лошадке от второго брака, о котором едва знают в свете. Мы говорим о ком-то с безупречной репутацией. и огромными связями в нашем обществе. Моя мать ненавидит Оливию Чарльз, но когда Оливия приглашает её на обед, она посещает его, скрипя зубами. Перед тем как идти против Оливии, вы должны обзавестись железобетонными доказательствами её вины. Если вы заснимите, как она пыряет кого-то мясницким ножом, а затем покажете запись в ассамблее, половина людей поклянётся, что видео сфабриковано. ещё четвёрт заявит, что она пила с ним чай в момент убийства. Если вы обвините её в чём-либо без доказательств, вас просто распнут. Мне придётся отрезать любую связь с вами. У тебя никогда больше не будет именитых клиентов. Он повернулся к Рогану. А ты лишишься последних остатков своего положения. Мне плевать, сказал Роган. А заря Августин вернул с полши ей очки, обратные на переносицу. У тебя ничего нет. У тебя есть лишь гипотезы и предположения. Такой курс действий, кажется, не только на тебе. Бак прочистил горло. Он скажется на мне, на наших семьях и даже на Ринди. Такого рода обвинения требуют исключительной осторожности. Более того, весьма сомнительно, что Оливия может быть причастна к этому делу. Она на вершине жизни, у неё есть власть, богатство и влияние. Зачем ей ставить это под угрозу? Бак прокашлялся погромче. Что? спросил Роган. Валя. Бак щёлкнул по клавише. Центральные экраны заполнил фасад особняка Барановского, заснятый сквозь пелену дождя в обрамлении тёмных, влажных листьев. Дэвид Хоулинг стоял в сторонке и курил со знакомой ухмылкой на лице. Он казался невозмутимо спокойным и довольным. К парадной лестнице подкатил лимузин. Водитель подбежал к пассажирской двери, раскрыл зонтик и распахнул дверь, придерживая его над ней. Вышла Оливия Чарльз, поднялась по лестнице, остановилась на мгновение перед охраной и вошла внутрь. 15 секунд спустя Дэвид щелчком отбросил наполовину выкуренную сигарету и последовал за ней в дом. Августин побледнел. Боже мой. Но это ничего не доказывало. Они не посмотрели друг на друга, не перебросились ни единым словом. Все в комнате понимали, что это не было совпадением. Холлинг ожидал снаружи, чтобы удостовериться в её прибытии. А мы ничего не могли поделать с этим фактом. Он прав, сказала я Рогану. Но у нас нет прямых доказательств. Тогда мы их должны достать, ответил он. Нам нужна флешка. Он посмотрел на Бага. Как? воскликнул Баг. Сеть Барановского заблокирована замком безопасности. Я мог бы напрячь мелкого её взломать, но даже если бы Бернард открыл все кибердвери, это ничего бы нам не дало. Нельзя взломать что-то, что не подключено к интернету. Для этого должен быть физический доступ к компьютеру. Кто-то должен войти туда, забрать компьютер или хотя бы жёсткий диск. и уйти вместе с ним. Каждый охранник из службы безопасности Барановского сейчас в особняке, не говоря уже о рыскающих там копах. Этот дом закрыт крепче, чем гигантский моллюск. К этому моменту пролом в стене уже вероятно заделали, а если нет, то охраняют его как Форт Нокс. Как вы получили эту запись? спросил за моей спиной Корнелиус. Я чуть не подпрыгнула, он вёл себя так тихо, что я забыла о его присутствии. Дрон транслирует запись со своей камеры. Бак махнул рукой. Дрон за 50.000 долларов, которого я, кстати, лишился, потому что какой-то ублюдский магвет разбил его в небе как раз, когда я пытался его восстановить. Последнее, что он передал это кадры дерева вблизи. Если я правильно понимаю, вам не нужен весь компьютер. Карнелиос поставил локоть себе на колено и подпёр голову рукой. Вам нужен лишь жёсткий диск. Да? Бак развел руками. Наполеон решил, что всё стало достаточно занимательно, чтобы оправдать его вклад, и один раз гавкнул, подчёркивая момент. Роган посмотрел на Августина. "Пожалуй, я мог бы попытаться прикинуться одним из охранников", сказал Мак иллюзии, с тем условием, что мы похитим кого-то с доступом к внутреннему светильнику Бароновского, но на это потребуется время и силы. "Как насчёт телепортации на короткую дистанцию?" спросил я. Телепортация была средством на крайний случай. Обычно она никогда хорошо не заканчивалась, но эта троица должна была знать хотя бы одного мага, на неё способного. Слишком рискованно, сказал Августин. Это место кишит охраной. К тому же, 2/3 человеческих телепортаций, если телепортёр не превосходный, заканчиваются телепортацией половины тела, напоминающей сырой мясной рулет. Выясни, кто охраняет особняк, поручил Роган Багу. Давай узнаем, не сможем ли мы их подкупить. Мне понадобится ещё один дрон, заявил Бак. Фредки, сказал Карнелиус. Все посмотрели на него. Фредки? переспросил Августин. Это одомашненная форма европейского хорька, пояснил Анимат. Близкий родственник ласки, норки и горностая. Я знаю, что такое фредка, отрезал Августин, явно сохраняя спокойствие. титаническими усилиями Я спрашиваю, как фредки помогут нам заполучить компьютер. Полагаю, у вас в обняке есть прочичная. Невозмутимо спросил Корнелиус. Да, доложил Бак. Промышленные сушилки. Вероятнее всего. И вам требуется всего лишь жёсткий диск компьютера? Ну да, сказал Бак. В таком случае, я могу раздобыть его для вас, если вы сможете прикрепить очень маленькую камеру и радиопередатчик на шлейку хорька. Я должен иметь возможность говорить с ними и должен видеть, что они видят. У меня есть несколько шлейек на складе нибады, но мою камеру необходимо заменить, а я пока не удосужился этого сделать. Ты хочешь отправить хорьков в шлейках через вентиляцию в прачечной? Августин явно никак не мог переварить эту идею. "Да", ответил Корнелиус. Я моргнула. "Разве вентиляция не охраняется сигнализацией?" Все трое посмотрели на меня так, будто у меня выросла вторая голова. "Не имеет смысла охранять вентиляцию в прачечной", пояснил Роган. "Она слишком малая и ведёт в сушилку". "Мне интересно, как ты это себе представляешь?" спросил Августин. Сетка из перекрестных лазерных лучей, проскальзывающей между ними, как ниндзя-харки. Тфу, пора оплатить ему его же монетой. Я добавила льда в голос. Мистер Мангомери, в отличие от того, в чём нас уверяют развлекательные шоу, лазерные лучи не как не красные, и их нельзя увидеть в обычных условиях. Я думала, человек в голове сыскного агентства должен это знать. Августин вспыхнул Я это знаю, поэтому и задала этот вопрос. Я не собиралась легко сдаваться. Как бы то ни было, лазеры не являются оптимальным выбором для защиты вентиляции и сушилки. В воздухе там полно сухих барсин из одежды, которые вызывали бы ложное срабатывание тревоги и в конечном счёте засорили бы зеркальную систему. По той же причине отпадают датчики тепла и движения, но вытяжку можно было бы обезопасить датчиком давления. Насколько развита паранойя у Барановского? Я не хочу, чтобы Хатки Корнелиуса погибли. Это причинит ему боль. Корнелиус потянулся ко мне и сжал мою руку. Спасибо, что вы думаете обо мне. Я куда больше параноик, чем Барановский, сказал Роган. Вентиляция в моей прачечной не охраняется, но я полагаю, что на ней есть металлические решётки. Кто-нибудь ещё считает эту идею с хатками грабителями немного абсурдной? Августин обвёл взглядом присутствующих. Решётки это не проблема, улыбнулся Корнелиус. Твои животные умеют обращаться с отвёртками? спросил Августин. Корнелиус встретил его взгляд. Предположим, что я трачу столько же времени на подготовку моих животных и оттачивание своей магии, как и ты на совершенствование своих иллюзий. Насколько вы уверены, что это сработает? Спросила я Корнелиуса. Он мне улыбнулся. "Давайте это сделаем", сказал Роган.